Глава 73 Мин никогда не слышала про Хэллоуин и никогда не надевала карнавального костюма. Она так и не поняла, что это за традиция, хотя Чунчай пыталась ей объяснить. Но теперь она была в костюме и с кучей конфет. Они пришли в небольшое кафе на главной улице в центре города, где для всех детей устроили праздник перед началом парада. Чунча привела туда мин, переодетую лягушкой. Ее лицо закрывала маска, оставлявшая на виду только глаза и рот. Сама Чунча нарядилась пиратом. В кафе было полно детей в разных костюмах. Сначала Мин боялась надевать свой, но потом Чунча показала ей, что это просто ткань и пластмасса, что костюм ничего ей не сделает, и Мин позволила себя переодеть. Прямо в кафе семья Кэссион раздавала детям сладости. Увидев это, Чунча на мгновение запаниковала. Она видела, что вокруг расставлены агенты охраны, но не предполагала что президентская семья будет раздавать конфеты она сказала мин пойди возьми себе угощение а я сейчас вернусь сама чунча постаралась смешаться с толпой в дальней части зала мин судорожно заозиралась в поисках чунча костюм лягушки прикрывал ей уши И она плохо расслышала, что ей было сказано, поэтому, когда Чунча исчезла, девочка начала паниковать. Однако поток других детей увлек ее с собой, получать сладости от Кэссионов. Оказавшись в очереди, Мин перепугалась до полусмерти. Чунча нигде не было видно, а вокруг толпились чужие дети с родителями. Она подняла голову и внезапно поняла, что стоит прямо перед Томми Кэссианом, одетым, как он и собирался, росомахой. Она уставилась на него, а он на нее. — Симпатичная лягушка, — сказал Томми, протягивая ей пригоршню сладостей. В растерянном мозгу Мин всплыла какая-то мысль. Она пробормотала. — Меня зовут Мин. «Мне десять лет. Ты поможешь мне?» Томми как-то странно на нее посмотрел и ссыпал конфеты в ее ведерко в форме тыквы. Потом Мин сказала что-то еще, уже не на английском. Она вернулась к корейскому. «Ты в порядке?» — спросил Томми. «Меня зовут Мин. Мне десять лет. Ты поможешь мне?» Томми хотел ответить, но чья-то рука уже отодвинула Мин в сторону, чтобы другие дети тоже могли подойти за конфетами. Мин оглядела зал и с облегчением вздохнула, увидев, что чунча торопится к ней. Прежде чем девочка успела что-нибудь сказать, чунча присела на корточки и обняла ее. Все в порядке, Мин. Я здесь все хорошо чунча вывела ее на улицу и они пошли прочь от толпы свернули в переулок где стояла сложенная из кирпичей цветочная клумба чунча усадила мин на край клумбы она позаботилась о том чтобы никто из ее команды их не видел они не знали что мин будет одета лягушкой чунча собиралась исполнить свою миссию но мин должна была остаться в живых Нет, она не умрет, только не от руки Чунча. Мин, послушай меня очень внимательно, хорошо? Мин кивнула, лягушачья голова качнулась вверх-вниз. Мне надо будет ненадолго отойти. Мин уже хотела вскочить, но Чунча ее придержала. Совсем ненадолго. Из переулка она посмотрела на другую сторону улицы где находилось городское управление полиции ты видишь вон тот дом чунча указала на него рукой мин посмотрела туда и кивнула я хочу чтобы ты взяла мои часы она сняла их с запястья и протянула мин когда вот эта маленькая черточка будет вот здесь Ты пойдешь в тот дом и скажешь им то, что мы с тобой учили. Ты помнишь? На английском. Сможешь это сделать для меня? Меня зовут Мин, мне десять лет, ты поможешь мне? Очень хорошо, Мин, прекрасно. Теперь еще раз. Когда эта черточка дойдет вот до сюда, ты встанешь и пойдешь. Чунча показывала время через час но где ты будешь чунча у меня есть кое какие дела но я знаю что те люди присмотрят за тобой пока я не вернусь они хорошие мин они тебе помогут но ты же вернешься правда сказала перепуганный мин я вернусь ответила чунча заставляя себя улыбнуться а потом подумала Прошу, прости меня за эту ложь, Мин, и, пожалуйста, не забывай меня. Я просто хочу, чтобы у тебя была счастливая жизнь. Мин потянулась к ней и крепко обняла. Чунча ответила на объятия с трудом сдерживая слезы. Я люблю тебя, Чунча, и я люблю тебя, Мин. Пятнадцать минут спустя чунча присоединилась к своей команде возле городской ратуши все они были в костюмах синсан подошел к ней готовы товарищ конечно амин она в коттедже выпила свое молоко и заснула синсан улыбнулся тогда давайте совершим наш подвиг во славу страны чунча во славу — повторила она. На главной улице уже собирались участники парада. Там были грузовики с надстроенными платформами, школьный оркестр, десятки костюмированных зомби и множество других персонажей. Из переулка появился длинный китайский дракон. Из-под его извивающегося хвоста выглядывал строй ног в кедах, шагавших к ратуше. Мы готовы отправляться на прием к мэру Сэм? Илеонор Кессион смотрела на начальника своей охраны. Он сказал пару слов в рацию и показал ей большой палец. Можем идти Мэм? Через боковой вход. Поворачиваем налево, проходим две минуты и вверх по парадной лестнице. Он и его люди встали по обеим сторонам от Кессианов, уже направлявшихся к дверям. Сэм дал знак Робби и Рил. Они кивнули и пристроились за Кэссионами. На Клэр был парик с длинными светлыми волосами, повязка на голове и джинсы скинни. Она повернулась посмотреть на Роби, который не стал наряжаться. «Можете угадать, кто я?» Робби покачал головой. Рил, тоже не пожелавшая переодеваться Малефисентой, с любопытством разглядывала девочку. — Стиви Никс. Она была солисткой в какой-то группе давным-давно. — Какая-то группа — это «Флитвуд Мак», — сказал Рил. Ага, они. Похоже, они были довольно популярны. — Вроде бы ты собиралась изображать телеведущую из далеких нулевых, — напомнил Робби. — Собиралась, но никого не вспомнила. Тогда мама рассказала про эту Стиви — и у нее оказался светлый парик. «Мама молодец», — сказал Рил. Местная полиция и агенты секретной службы окружили Кессианов и повели по улице в направлении городской ратуши. Солнце уже садилось, небо затягивали облака, ветер крепчал. Вот-вот мог начаться дождь, и организаторам парада оставалось только надеяться, что осадки — обойдут остров стороной.